Часть первая. Цыплёнок. Первая. А еще раз, любезная моя любовь Иванна, хочу повиниться. Терпение моё снова лопнуло, хотя папка, конечно, сказал бы, что терпения у меня в помине нет. Но ну, не знаю, без него здесь и дня не поработать. Значит, капля терпения и большая капля, я тебе скажу, все таки есть. Не хвастаюсь, честное слово. Вернее, капля была, она сегодня в очередной раз на крошечные капельки разлетелась. Сначала хотела сказать, как шарик лопнула. Но шарик что? Пустота лопнула и все. Ничего не осталось, а потом капля лопнула, это как-то не по-русски звучит, да? Ой, с русским у меня просто беда. А капелька капельках капельки притянется, сольются в одну каплю и опять при своем терпении. Без него и правда. «Никак. Может быть, меня переведут на кухню. Но имею в виду таких быстрых официанток, как твоя дочь, в нашем кафе, да и не только в нашем, нету. Опять же, не хвастаюсь. А все потому, что Кэт подарила мне роликовые коньки из своих запасов, еще двоенную модель. Оттеночки легонькие, удобные. Я на роликах даже танцую, когда никто не видит. Помнишь, ты учила меня кататься возле фонтана? Мы тогда еще в городе жили. Давным-давно». В где я работаю, два зала. В маленьком стоит рояль за ширмочкой, а столиков всего пять. Там собираются редко. Народ гнездится в большом, и вот здесь я от столика к столику езжу на роликах. Надо же, прямо стих получился туда-сюда, туда-сюда. С подносом в руках. Тут главное все замечать, ухитряться, смотреть под ноги, потому что развлекуха есть такая, подножки подставлять. Я, конечно, у тебя остроглазый орел, вернее, орлих. Я объеду, перескочу. Но сегодня сплоховало, потому что неожиданно для себя скосило глаза на братце. Он в своем любимом кресле. Гамлет, Чальд Онегин, Печорин. Мэйд ин Тайвань, конечно. И кто там еще? Несколько в стране от всех, чтобы не беспокоили лишний раз болтовнёй. А Майк в обнимку... Сьюзи и Рита развалились на диванчиках и смотрят на это чудо в перьях, вернее, в кружевах и с уважанием. Скосив глаза, ногу, подставленную Риткой, или Сьюзи, я их путаю всегда, они одинаковый макияж делают, двое из ларца, не увидела. Не представляешь, какие па я выделывала, чтобы не уронить поднос. нос, все же уронила, и сама грохнулась. Все так радовались, словно получили долгожданные подарки, даже в ладоши хлопали. Пиво иногда натуральное, где достают, интересно. Нашим элитном кафе разливают в стеклянные бокалы. Пока подбежавший поль раскланивался и извинялся за мою неуклюжесть, я ползала по полу, а на роликах это счет занятие, собирала осколки. Мамуль, я не плакала, честное слово, давно не плачу по таким пустякам. Как выражается баба Марфа, врешь, не возьмешь. Самый крупный осколок закатился за ножку кресла, в котором сидел братец. Я все-таки не удержалась, подняла голову, посмотрела на лиса. Вся его поза выражала отстраненность от происходящего, и на лице абсолютный пофигизм. Даже полумаска не могла его скрыть. Лучше бы хлопал в ладоши, честное слово. Ведь смешно же, полет цыпленка. Да, я уже рассказывала про новую фишку местной золотой молодежи. Но расскажу еще раз. Я, вообще-то, все новости пересказываю, сама знаешь, не по одному разу. Вот месяц назад братец товарищи пришли в маскарадных полумасках, типа венецианских. Красота неописуемая. Народ в кафе ахнул, девицы растерялись. А на следующий же день Сьюзи или Рита пришла в такой же полумаске. И началось. Словом, мамульчик у нас тут в кафе маскарад каждый день. Они даже по улице так ходят. Я немного отвлеклась. Не подумай, что заговариваю зубы, придумываю, как соврать получше или выградить себя. Просто вспомнила, что пыталась разглядеть на физиономии Лиса какие-то, знаешь, человеческие эмоции, и не преуспела в этом. Глянул быстро, фыркнул. Я услышала тихо и тихо «Чикен!» Как плюнул, честное слово. Вот тогда терпение лопнуло. Я подъехала к стойке, где я делаю заказ. Попросила налить пиво не в стеклянные бокалы, а в большие пластиковые стаканы. Нарезала огромную пиццу, покружилась по залу и опрокинула поднос на стол перед их компанией. Бах! Полный восторг, чтоб всем досталось. И братцу тоже. Да, я не была в состоянии эффекта. О, чего помню, дяди Йосина словечко. Я же специально просила пластик. Во-первых, еще раз осколки собирать не хотелось. Во-вторых, мне и так за четыре бокала расплачиваться.